Глава 22. Незабываемый вечер, который превращается в второе кольцо царицы, ранний вечер. Зиантара, это действительно нормально, что я еду с тобой? Задала Рита свой вопрос уже, наверное, раз в пятый, пока мы ехали. И это платье На мгновение пришлось отвлечься от созерцания красоты вечерних огней второго кольца и обратить свой вожделенный взгляд на мою спутницу. Длинное красное платье с вырезом на правой ноге, которое облегало и очерчивало все изящные будоражащие душу женские изгибы, а в купе с аккуратной прической и лёгким макияжем формировался сексуальный жгучий образ недоступной обольстительницы. Да и для себя приобрел черный костюм, Но вместо пиджака предпочёл сюртук. Жаль, не ручная работа и не на заказ, но тоже вполне прилично. "Разумеется, нормально", подмигнул я ей. Устинов был так любезен, что даже прислал за нами машину. "И да, это платье великолепно на тебе смотрится. Ведь в магазине выбирал его лично, и мне оно пришлось по душе". Изначально Рита вовсе не желала никуда со мной отправляться. Но общими усилиями с Лизой у нас получилось её переубедить. И этот вопрос она задавала на протяжении всей нашей поездки к усадьбе Устиновых. "Но это же глава клана Гамбита и его семья", с толикой мольбы проговорила девушка. "Зиантар, давай ты меня высадишь здесь, а дальше отправишься без меня. Я как-нибудь доберусь сама". На миг пришлось вновь взглянуть в окно машины. Малосветренная и дождливая погода не особо радовала окружающих. Но мне импонировала всегда именно такая окружающая среда. Это было напоминание о вечно пасмурном Рианоне. Рита, это обычные люди из плоти и крови. К тому же мы уже на втором кольце, со слабой ухмылкой улыбкой столпы я. Да, у них есть влиятельный статус среди простолюдинов. Но статус это не нечто возвышенное и невероятное. Его можно заслужить или заработать. Поэтому тебе нужно менять своё мышление. И пока я рядом, ты многому научишься. Пришлось слегка коснуться соблазнительного личика тыльной стороной ладони, чтобы хоть как-то приободрить. Просто они верхушка клана Гамбит, вновь в законю А я обычная простая женщина», — перебил я мягко её. Красивая и соблазнительная женщина по имени Маргарита Евсеева. Всё прошлое в прошлом, и ты пыталась выжить, а сейчас мы в настоящем. Так, или иначе, но каждый может ошибиться в жизни. Поэтому ты не ты должна заботиться о Лизе, о себе и обо мне. Ведь кто я для тебя? "Мой господин", прошептала смущённо девушка, выдавив из себя слабую улыбку и клюнув меня в щеку. "Прости". "Вот и умница. Я не виню тебя, ведь всю жизнь ты прожила в своем замкнутом мирке, да, в жестоком и суровом, но замкнутом и крошечном". К тому же теперь ты моя и только моя. Я покажу тебе нечто большее. Главное, внимательно наблюдай и ничего не бойся. Тебе многому предстоит научиться. "Да, мой господин", чуть зардевшейся и с довольной улыбкой прошептала девушка. Ехали мы ещё минут двадцать, и под монотонный пейзажи и звук капель дождя я не заметил, как стал засыпать. Но стоило всего на миг углубиться в сладкую дрему, как из голосового динамика в салоне Раздался проникновенный голос водителя, а сам автомобиль медленно остановился. Уважаемые сударьи с ударыне, мы прибыли. Что ж, поглядим, как живут богатей на втором кольце. Стоило мне покинуть машину, я, словно галантный кавалер, стал тотчас помогать ребяти. А в это время к нам навстречу, не чураясь лёгкого дождика, на всех парах по ступеням мчался сам слава, размахивая приветливо рукой. за ним еле поспевал местный дворецкий. Да и небольшая усадьба с весьма уютным двухэтажным деревянным особняком впечатляла. Хватило одного взгляда, чтобы это понять. Да и воители имеются в виде охраны. "Здоровь, Зиантар", с весельем в голосе произнёс парень на ходу. "Я смотрю, моя язвая сестра была права, ты как и всегда". Но завидя выскользнувшую Риту, мгновенно захлопнул рот. Шаг стал размеренней. Да и сам Самустинов младший разом принял учтивый вид. Егор живей зонт!» Захар Александрович прибыл со спутницей. Скомандовал резко, он получая требуемое, и распахивая его над девушкой, параллельно с этим галантно поцеловал её руку и поклонился. Прошу простить, мой мавитон, с Позвольте представиться. Устинов Вячеслав. Рад с вами познакомиться. Всё в порядке, Сударь, мило улыбнулась она. «Евсеева Маргарита, Ригаца Зиантара. Взаимно рада, не стоит просить прощения. Регаца, запнувшись, переспросил у приподняв от удивления глаза, ошеломлённый таким откровением. Ага, Регаца. Всё той же милой улыбкой кивнула она, ручками касаясь моего локтя. "Ты все мертвецы и ркуимы. Рисковато, но правдиво. Умница, Рита, ты уже начала учиться, я в тебе не ошибся". Регаца Это каста людей на земле, которые связаны узами катаклизма, и где одна из сторон преобладает над другой. Идеальные, поверенные, и доверенные лица, которые почти не предают. И вот в чём вся суть. Под угрозами или насильственным характером мигации стать невозможно, лишь добровольно и от всего сердца. Ведь тот самый хвалёный катаклизм или якобы магия, скажем так, не заверит сделку между двумя душами, если она не идёт от сердца. Сколько всего разного можно найти в паутине, до сих пор удивляюсь. Представившись подобным образом, Рита, как понимаю, на всякий случай сразу отсекла все будущие поползновения в свою сторону от любых желающих. Поэтому я и говорю, что рисковато. Слава вроде бы ничего подобного не помышлял, да и весь в WhatsApp пошёл, но по-видимому, девушка решила перестраховаться. Что ж, она молодец, хвалю. И держится весьма достойно. Я не ошибся в ней. Прошу простить меня, сударыня. Я ничто в своей жизни видел ригац, к тому же таких красивых. Поверьте на слово, никаких худых мыслей у меня в голове не было. А где ваша <кхм> печать? С лёгким смущением осведомился он. Здесь, честно призналась девушка, пальцем указав себе на ключицу, где платье перекрывало часть обзора, и было заметно лишь крайне небольшой метки. А уж в сумерках его вообще невозможно было разглядеть. Любопытный Славы могла затянуться ещё надолго. Но, как нельзя вовремя, подоспел и сам хозяин дома. Вячеслав Дянтар. Вы так и будете мокнуть под дождём? рявкнул весело Устинов, и рядом, как по волшебству, оказался вездесущий лысый лис Борислав. "Егор, гони их всех под крышу, живо! Быстрее тогда в дом, друзья, иначе батя меня прибьёт". Спохватился быстро Слава со слабой улыбкой. Как бы то ни было, но внутри дом оказался так же уютен, как и снаружи. А вот охраны я и вовсе не заметил, но смог услышать. Всего пятерых. С улицы со стороны окон первого этажа. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Рад вас приветствовать, юное сударье. Со смехом признался Устинов, разглядывая с ног до головы Риту. А хорошо, молодец, я хвалю. Память потерял, а как ухаживать за дамами помнишь? Квуто ждёт неприятный сюрприз. Ничего, дорогой, ей это пойдёт на пользу, сама виновата. Теперь побегает. Негромко изрекла одна из стоящих рядом женщин возле Георгия, тепло мне улыбнувшись. Моя спутница Маргарита, представился я смутившуюся девушку. Она ригаца, бать, чтобы тихо слова отцу на ухо, и от лёгкого удивления тут приподнял бровь, как и многие другие. Даже так Те действительно молодец, парень, везучий, расхохотался вновь глава клана. Из всех присутствующих только Борислав на мгновение нахмурился, но почти сразу лицо здоровяка расслабилось, и тот понятливо улыбнулся. Не удивлюсь, если этот хитрый лис о чём-то уже догадался. Несложно связать спасённую девочку и её мать. Кстати, надо будет узнать у него, что случилось с теми сиротами. Не зря ведь я кишки надрывал ради их спасения. На них в будущем у меня тоже имеются кое-какие планы. Тогда позволь представить тебе моих жён и хозяйка этого дома: Зоя и Нина. Устинов указал рукой на двух молодых женщин. На вид им было лет 30-35. Одеты они были в чёрные вечерние платья. Только создаётся мне, что лучше не спрашивать их истинный возраст. А далее в гостиной продолжились самые разнообразные разшаркивания и распитие лёгких спиртных напитков. От тесного знакомства и до обычных бесед, женщины за исключением отсутствующей язвы, неведомым образом неподалёку сколотили свою девичью компанию, отдельно от мужчин. И по слабым смешкам похожим было, что обсудить. Ведь если судить по довольно улыбке Риты, та выглядела вполне счастливой. Ту То легкоотрыпь, который проглядывалась на лице в начале, как рукой сняла. «Зоя, Нина, но ну где её черти носят? Вдруг ни с того ни с сего выкрикнул недовольно Устинов, прямо посреди нашей велотекущей беседы. к столу. Дорогой, вкратчivo начала первая жена Георгия. Ввиду последних событий наша дочь многое переосмыслила, а также уже сделала выводы и решения. И сейчас, если я не ошибаюсь, наряжается. На последних словах слабенькую ухмылочку как бы невзначай, она бросила в мою сторону. Что за игры?» И что за последние события? О, помени чёрта или дева лицу истигбы. Гоготнул весело Устинов младший, смотря совершенно в противоположную от своей матери сторону. Слава, чтоб тебя убью когда-нибудь, но перед этим вырву тебе язык. Рыгнулась невольно язва, спускаясь вниз по ступеням. И на её голос обернулись все присутствующие. А там было на что посмотреть, даже я залюбовался на мгновение. Правда, в совсем ином русле. Светло-бежевое короткое платье в тон слегка загорелой кожи. и оно же идеально очерчивало точную фигурку Язвы и её внушительный декольте с грудью третьего размера, плюс высокий каблуки и талика драгоценного макияжа. И чем не княжна, всё же наша Фурия была по-своему хороша. Орита была мягкая и чуточку стеснительная стать, а Маша в свою очередь не скрывала своей стервозной стороны вкупе со зрелой натурой. Но удивила меня не красота Марии, а то, что она находилась сейчас одна. Её ручной собачонки по имени Женя Рыков с ней сейчас почему-то не было, а я честно считала, что они не разлей вода. Неужели моя необъятная и несравненная харизма как-то на него повлияла? Стоп. Или те события, о которых упомянула Зоя, были. Здравствуй, Захар, рада тебя видеть. Со счастливой улыбкой поприветствовала она меня. А, чего? Здравствуй, Захар. Рады тебя видеть. Крыло херовима мне взад. Нашу язву подменили или её матушки настолько и промыли мозги. От такого обращения чуть не поперхнулся, но смог сдержаться в последний момент. Подарите мне все мертвецы вечного поля битвы постреляв в задницу. Моё почтение, Мария. Великолепно выглядишь. Отвесил я стандартный комплимент, следуя местному этикету среди дворян. Зря Паутину, что ли, штудировал несколько дней напролёт. Следом жестервозное личика девицы сменилась радостного на лучащееся довольством, словно она того и ждала. И стоило той спуститься вниз и разглядеть среди всех присутствующих Риту, как её запал позитива сдулся, в мгновение ока, как воздушный шар, и на смену пришла уже знакомая мне язва Мария, которая чего-то опалила меня подозрительным и недовольным взглядом. Так, всё. "Боже, все перезнакомитесь. Мы не на преме дворянском, все к столу, вы поразрез, что ли, трудились", гаркнул командным тоном Устинов. А ведь стол действительно ломился от всяких яств, местные кухари знатно потрудились. Вот только мой взгляд то и дело соскользнул на безмолвную войну глазами, которая началась с молчаливого знакомства между двумя девицами. Того, гляди, ещё и искры полетят. "Ладно, Мария, но вот стеснительная Рита меня удивила". Так ещё и получилось, что обе девушки оказались посажены напротив друг друга, лишь с одним исключением. Моя Ренгаца сидела справа от меня, периодически с нежностью касаясь моего локтя, а вот Сулаву совсем не скрывал насмешливую ухмылки, бросаемый на сестру. Да и Зоя с Ниной пытались тень довольства. Думаю, всем известно, из-за чего мы сегодня собрались. Встав во главе стола заговорил Устинов, сжимая в руках фужер со спиртным. Правда, Коткова ещё нет, но этот работяга всегда опаздывает на такие празднества. Ему простительно. Так уж вышло, Зиантар обратился тут уже лично ко мне. Что этот ужин планировался совсем обычным, но мои жёны настояли на ином. Как они выразились: над золотом чахнут только глупцы. Мужчина цитировал уже им. Те, кто здесь собрался, имеют понимание твоего вклада в наш клан которые, я надеюсь, в скором времени разрастётся до невероятных размеров. Благодаря тебе мы справились со смертельной угрозой в лице Бережановых и кое-кого ещё. И в этом твоя большая заслуга. Поэтому первый бокал все поднимают за тебя. Хм, маленький празднику в мою честь? Что ж, польщён. Я уже и забыл, когда подобное происходило в последний раз. У новой жизни есть свои плюсы и минусы само собой. Но что-то не давало мне покоя. Вот уже на протяжении нескольких минут стоило оказаться за столом. Что-то странное, и непонятное, и эта суть страшно нервировала. Выводила из себя и не давала нормально сосредоточиться. "За тебя, Жантар", отсолитовал Устинов, опрокидывая в себя бокал. "За тебя", поддержали его остальные. Пришлось корчить гримасу счастья и повторить этот жест с вужёром за всеми. Лишь после глотка роскошного вина ко мне пришло смутное осознание. Стоп, а почему пропало движение рядом с окнами? Где охрана? Но и это оказалось не всё. Реанорское обоняние вдруг зацепилось за одну важную деталь, стоило её распробовать чуть тщательней, и пришлось обратить изучающий взгляд на фужер в руке. Вино. В вине было нечто постороннее. Стоп, и ещё что-то. Хрип умирающих воителей. И слабые шаги, много шагов у главного входа и, кажется, по территории усадьбы. Скверно, всё очень скверно.